«Доченька, вставай, надо поесть». В комнату к Злате зашла Ольга Леонидовна и поцеловала дочку в мокрую от слез щеку. «Пошли, поможешь мне в столовой. Я всех отпустила, а у нас сегодня очень много гостей». Слово «гости» резануло слух обеих женщин, словно напомнив, что еще вчера было все по-другому. Еще вчера были гости. Ольга Леонидовна, смутившись, вышла из комнаты, а Злата все лежала и смотрела в потолок. Она не хотела жить, не видела в этом никакого смысла. Ее любимого Ники больше нет, и именно она виновата в его смерти. Именно она придумала эту дурацкую свадьбу с Федором, который оказался шизанутым убийцей. Весь ужас Злата выплакала там, в зале, когда кричала на него и приводила в ступор своими откровениями абсолютно всех близких. От матери с отцом до тети Норы, которая была убита дважды. Первый раз, увидев труп мужчины, которого любила и с которым жила последние десять лет – А второй раз, когда узнала, что ее родная племянница спала с ним. Мысли сами унесли девушку во вчерашний вечер, когда он был еще жив. Злата, сидя за столиком, словно на репетиции своей свадьбы, явственно всеми своими внутренностями, дрожащими мелкой дрожью, почувствовала, что все это неправильно, что пора прекращать спектакль. Нет, она не собиралась делать это сейчас публично и еще раз унижать неудавшегося жениха. Злата сделает это завтра с утра. Напишет записку и сбежит в горы на любимую Красную Поляну. Затеряется на время в одном из шикарных отелей, что понастроили сейчас там в предостаточном количестве. И переждет бурю, которая будет бушевать здесь, внизу, у моря. Восстановит себе нервы и цвет лица, а также, возможно, забудется в компании какого-нибудь столичного мажора, приехавшего поиграть в местное казино. Такие на Красной Поляне обитают в большом количестве. Они веселые и ничего особенного не просят, потому как имеют в своей жизни всего и в достатке. План был принят в голове. Мысленно Злата уже складывала вещи в свою дорожную сумку, какие ей пригодятся там, в горах. А сегодняшний день просто надо пережить. Пережить. Сейчас Злате казалось, что она не пережила вчерашний вечер, а умерла вместе с Ники, пронзенная стрелой насквозь. Почему вчера поругались мать с отцом, она так и не вникла? Был подарен этот камень Баута, который отец от чего-то так культивировал в семье. Ей в 20 лет казалось, что это чушь, человеку нужны деньги, а не камень. И она мысленно планировала продать его подороже в будущем, не передавая по наследству. Ведь обязательно кто-нибудь из ее потомков это сделает. Почему не она? Злате даже в голову не приходила мысль, как так случилось, что никто до нее не воспользовался этой привилегией. Затем Платон, ее обожаемый Платон, которого она любила больше своего родного дяди Льва, подарил Кире подарок. Ту самую маску, что тоже постоянно фигурировала в эмоциональных рассказах отца. Злата была уверена, что ее не существует в природе. Да что там, все, что отец говорил про камень, девушка считала враньем, ну или красивой легендой для того, чтобы придать значимость и цену отцу. Подарок хоть и удивил ее, но надвигающуюся бурю она не заметила, а потому... Когда буря наступила, Злата не поняла ее причину. Единственное, что порадовало, это пьяное откровение тетки. Поэтому, как только все гуськом потянулись к выходу, Злата подошла к столику, за которым уже в одиночестве сидел Ники. Гости еще не полностью покинули зал, но девушка, не заботясь о том, как будет чувствовать себя ее несостоявшийся жених, наклонилась и, улыбаясь, прошептала. «А ты все-таки любишь меня?» Ники схватил ее резко за шею, потянул к себе ближе и, очаровательно улыбаясь, прошипел. «Ты мне надоела!» Со стороны могло показаться, что они любезничают, так искрились счастьем ее глаза. Но на самом деле каждое его слово ранило в самое сердце. «А где вы были во время убийства?» – спрашивал ее сонный полицейский, записывая что-то. «Я?» – Злата растерялась от такого вопроса. Для нее все было понятно. Вот Федя с арбалетом, он снял его со стены у отца в кабинете. Вот Ники со стрелой в сердце. Причем тут она? «Я искала в саду маму», — соврала девушка. На самом деле она никого не искала, а сидела под кустом и тихо оплакивала свою обиду. Но признать этого Злата не могла. «Вы кого-нибудь видели на улице? Или вас кто-нибудь видел?» Продолжал уточнять симпатичный полицейский. Она не разбиралась ни в чинах, ни в званиях. Они были все для нее просто полицейские. «Нет». Злата отрицательно махнула головой. «Я никого не видела. Единственное, сразу после выхода из зала, еще в коридоре второго этажа, ко мне подошла Игуль. Она пыталась меня успокоить. Говорила что-то в таком роде, что все придут в себя и что свадьба обязательно будет самой лучшей. Но я была не в настроении разговаривать. И ответила ей резко. Что именно, не помню. Это тоже была ложь». Просто Злата не хотела, чтобы этот напыщенный следователь знал, что она никогда не собиралась замуж за Федора, а свадьба — всего лишь фарс. И именно это она грубо сказала Айгуль, возомнившей себя частицей семьи и теперь лезущей во все события. «Значит, теоретически, вы могли зайти в зал, взять оружие и выстрелить», — продолжал говорить служитель закона, и у Златы защемило сердце. «Бросить после арбалет и снова выйти во двор, так?» Он пытливо посмотрел на Злату, словно пытаясь прочитать ее реакцию. «Вы что, меня подозреваете?» – удивилась Злата и аж задохнулась от волнения. «Это моя работа», – спокойно ответил ей полицейский и продолжил. «А как вы думаете, кто мог украсть бриллиант?» – вдруг спросил он. «Понятия не имею», – ответила она и сонный, по ее мнению, Станислав Сергеевич Пражский, следователь прокуратуры города Сочи. Понял, что на этот вопрос девушка ответила небрежно, словно он ее совершенно не волновал, а вот про убийство любимого что-то не договаривает. Он поставил большой вопрос напротив ее имени. Злата не знала этого, но, выходя из кабинета отца, который на время стал для полиции рабочим местом, задала себе вопрос: смогла бы она убить Ники? И честно ответила: после того, что он ей вчера наговорил, да. Тогда последовал следующий, более страшный. А не она ли это сделала? Вопрос прозвучал на батом в голове и остался без ответа.